из Парижа в Люксембург. Куда? Сердце начинает биться чаще, потому что я вижу, как моя группа уже грузится в красный туристический автобус. Из Парижа в Люксембург. Вещи у тебя с собой? Не вижу проблемы. Я делаю два шага назад. Я тебя не знаю. Расмеявшись, он пожимает плечами. Я тебя тоже. Мы на равных. Да, но считай меня турогентом. Я предлагаю тебе тот же маршрут, но без душного автобуса. Безумие какое-то. Ни один человек в здравом рассудке не согласится на подобное, тем более я. Определённо, во всём виноваты гормоны и, может, немного привлекательность Кита. Ведь сложно остаться безучастной, когда симпатичный парень в самом романтичном городе мира предлагает тебе побег. У меня денег нет, озвучиваю я самую логичную причину отказаться. Поездка оплачена, а тратить больше я не в состоянии. Это не проблема. Они тебе не понадобятся, отвечает парень. Я оборачиваюсь. Все уже заняли места в автобусе, ожидая отбытия. А я словно застыла перед дверью, что вот-вот захлопнется, не решаясь сделать шаг, потому что за ней может быть то, что мне никогда не будет доступно. И если упустить этот шанс, вряд ли он повернётся когда-либо вновь. Но с другой стороны, «Если родители узнают, то они меня убьют. Особенно отец». «О боже! Ну, что скажешь?» «Нет, это ненормально. Я его не знаю. Вдруг он маньяк?» «Но разве бывают маньяки такими симпатичными?» «Тед Банди. Тут же отвечаю сама себе». «Вдруг ты меня изнасилуешь и убьёшь?» Он смеётся. «Ха-ха, ты однозначно не привыкла доверять людям». «Ну, в мире, в котором мы живём, приходится быть осторожной. Дай свои документы». Ладно. Кито, хмылясь, качает головой. Водительское удостоверение подойдёт? Вполне. Он лезет в карман, достаёт портмоне и протягивает карточку. Шульман, читаю я. Никита. Никита, значит. Не какой-то не итальянец, немецкий или еврейский мигрант, судя по фамилии. Я делаю фото, загружаю его в электронный почтовый ящик и возвращаю документ. Отец мной бы гордился. Если мой труп не выйдет на связь через 12 часов, письмо с твоими личными данными отправится в полицию и моим родителям, сообщаю я. Что ж, соглашается парень. Значит, у меня 12 часов. Нам стоит поторопиться. Он уверенно шагает к туристическому автобусу и открывает багажную дверь. Какой из них твой? Боже, что я творю? Что я делаю? Но назад не повернуть. Красный с британским флагом. Господи, какой тяжёлый пыхтит он. Чего ты туда положила? Всего по минимуму, отвечаю я и пока он ставит на место чужие чемоданы, заскакиваю в автобус. Предупредить, что схожу с маршрута. Лили, уставившись в телефон, даже не обращает на меня внимания. Я машу ей, чтобы рассказать, а потом опускаю руку. Мы не друзья, не родственники. Так, случайные попутчики. И не прощаясь, ухожу. Когда двери позади меня закрываются, я понимаю, что дороги назад нет. Кит стоит у дороги с моим чемоданом, я встаю рядом. Автобус проезжает мимо нас, и мы с Лиле встречаемся взглядами. Она тут же оглядывается на Кита, едва не сворачивая шею, и её глаза становятся как пятикопеечные монеты. Тебе стоит хоть иногда отключать голову. Я медленно машу ей рукой, наслаждаясь произведённым эффектом. Автобус скрывается за поворотом, увозя с собой мою прежнюю жизнь. Оставляя мне новую, с другим именем. на только на один день. Идём, нам надо бросить где-то твой чемодан. Здесь недалеко есть молл, там камера хранения, бесплатно. Но разве так можно? Почему мне всё больше кажется, что этот парень надо мной прикалывается. Но он отвечает вполне серьёзно. Конечно. Мы шагаем вниз по улице. Кид катит мой чемодан. А я вдруг начинаю нервничать, потому что слишком уж много надежд оказалась разбита этой поездкой. Начиная с памятника писающему мальчику в Брюсселе, которая оказалась крошечным пупсом, спрятанным между узких улиц забетых туристами, заканчиваясь самим Парижем, городом любви, что встретил меня до ужаса грязными дверями метро и бездомными, лежащими прямо у Лувра. Завышенные ожидания. Именно они и пугают, потому что я сама не понимаю, чего жду от этого безумного поступка. Когда-то тётя Адель рассказывала, что Париж изменил её жизнь. Может, и мой он изменит тоже? Примечание: Историю, изменившую жизнь Адель, можно прочитать в книге Парадокс севера. Здесь и далее, примечание автора. Ну, начинает кит, протискиваясь по узкой дорожке, забитой туристами и припаркованными автомобилями. Откуда же ты, Адель? Он произносит моё имя с особым удовольствием, словно холодное мороженое, тающее на языке. Швеция, Норвегия, Ирландия? То, что ты не любишь приключения, я уже понял. Почему Северная Европа? Ты пепельная блондинка, натуральная. Твой французский почти идеален. Почти? обижено Фыркаю я. Он улыбается. Ладно, на чистоту. Ты из России? Я на секунду замираю. Быстро же он меня раскусил. Нет, отвечаю совершенно серьёзно. Кит качает головой, хитро улыбаясь. Хорошо, я готов сыграть с тобой в эту маленькую игру. А я не хочу выдавать себя, поэтому продолжаю всё так же по-французски. Из чего ты взял, что я не люблю приключения? Потому что ты не похож на тех, кто их любит. У них обычно плохо развит инстинкт самосохранения, объясняет Кит. Любитель приключений, приблизившись к отвесному краю скалы, скорее прыгнет вниз, чем обойдёт, потому что так быстрее спускаться. Но не ты. Такие авантюры часто моргом заканчиваются. К тому же, такие люди крайне открытые и доверчивые. Не боятся привести домой первого встречного, они накормят и напоят чужака и даже не задумываются о том, чем это может быть чревато. Если поездка с первым встречным считается, можешь поставить галочку. Хорошо. Кит останавливается. Ела ли ты когда-нибудь немытые фрукты или ягоды? Прямо с куста. Сорвать, пока они блестят и сразу же слопать. Яблоки с дерева, виноград с лозы? Нет, конечно. Морщусь я. Разве родители в детстве забыли тебе рассказать, что фрукты и овощи перед едой полагается мыть? Что и требовалось доказать. Разводит он руками и идёт дальше. Не считается. Теперь мне приходится его догонять. Диарею, знаешь ли, такое себе приключение. И ещё есть холера и плоские черви. О них всегда все забывают. Но он лишь смеётся. Я не замечаю, как мы пришли. Кит оглядывает меня придирчивым взглядом и произносит: "У тебя есть рюкзак или сумка? Переложи ценные вещи. Да, и переодеться можно в туалете". Я присаживаюсь на корточки, открываю чемодан. Как много вещей понадобится на сутки. Закидываю в сумку футболку и средства гигиены по мелочи, переодеваюсь в джинсы и короткий топ. Упираюсь руками о край раковины и смотрю на своё отражение. Я выгляжу как я. Образ тети Адель ускользает, как бы сильно я не пыталась его удерживать. Распускаю волосы. Они рассыпаются крупными волнами ниже плеч. Достаю косметичку и поярче подвожу глаза. Когда я выхожу, Кит окидывает меня взглядом с головы до ног, и когда он так смотрит, кажется, будто видит насквозь. А весь этот фарс с выдуманным именем кажется нелепым, что моя легенда рушится, словно башня в неудачной партии в Дженгу. «Что?» спрашиваю я, надеясь не выдать своего беспокойства. Он подносит кулак к карту, чуть прикусывая его. Нет, ничего. Я рассматриваю карту города, висящую у выхода, пока он убирает мой чемодан. Мы поедем на поезде? спрашиваю я, пытаясь отыскать на карте слово вокзал. На машине, отвечает Кит. Я довольно киваю. Собственная машина. Клёва. Нам понадобится максимум 20 минут. Но когда мы выходим к дороге и кит поднимает руку, я понимаю, что-то идёт не так. Но разве мы не на твоей машине? На удивление возле нас практически сразу останавливается серебристый Пежо, за рулём которого старичок лет эдак 75. Куда путь держите? спрашивает кит на своём идеальном французском. В дежон. Если по пути запрыгивайте. И когда кит открывает передо мной дверь, я понимаю, что в Люксембург мы, по видимости, уже не едем.